Тич, который уже находился на борту со всей командой, приказал поднять якорь, чтобы иметь лучшую возможность для манёвра, и открыл огонь. Первый бортовой залп пирата попал в малый шлюп. Его капитан и несколько членов команды были смертельно ранены. Затем Тич направился к большому шлюпу, на котором находился старший лейтенант Майнерт. При этом пиратский корабль сел на мель. Выбросив балласт и вылив из бочек в воду, Тич скоро вновь обрел плавучесть. Меткий ружейный и пистолетный огонь пиратов лишил Майнерда двадцати человек убитых и раненых. Оба корабля, стоявшие близко друг к другу, относила к берегу. Первым коснулась дна пиратское судно. Затем корабли соприкоснулись с бортами. Пираты стали бросать на палубу шлюпа недавно изобретённые ручные гранаты, начиненные порохом, кусочками свинца и железа, а также наполненные горючим веществом бутылки с прикреплённым к ним горящим шнуром. В дыму последней взорвавшейся бутылки Тич и 14 его людей ворвались на борт корабля противника. Разгорелась ожесточённая схватка. Майнер и Тич выстрелили один в другого из пистолетов. Тич был ранен, затем они стали драться на саблях. Когда у Майнерда сломалась сабля, и Тич приготовился нанести ему смертельный удар, один из моряков Майнерда тяжело ранил пирата в шею. Однако черная борода продолжала драться. Он свалился лишь после меткого пистолетного выстрела Майнерда, сразившего его насмерть. На теле пирата насчитали 25 ран, 5 из которых были огнестрельными. Майнер приказал отрубить течу голову и повесить на рее. Остальные пираты сдались, когда погиб их капитан. Из 15 пленных 13 были повешены. Самуэль Оден был помилован, так как его насильно зачислили в пиратскую команду лишь накануне сражения. Вторым членом преступной шайки, избежавшим верёвки, был некий Израэль Хэнс. Он повредил колено, и ночью перед боем был отправлен на берег. Его также приговорили к смерти, однако казнь пришлось отменить. В то время, когда Хэнса содержали под стражей, король продлил срок действия амнистии. Хэнс был выпущен из тюрьмы и отправлен в Англию. Он вел в Лондоне нищенское существование. Однако Хэнс попал в историю в качестве персонажа знаменитого романа «Амнистия» английской писательей Роберта Льюиса Стивенсона Остров сокровищ Глава 21 Странные пираты и пиратки Необычной фигурой в пиратском мире был, без сомнения, маёр Тед Боннет, который некоторое время был соошником пирата Джика. Почти год продолжалось это странное партнёрство. Прежде чем Боннет после эпизода острова Топсейв вновь смог вернуться на борт корабля, которым когда-то командовал. Боннет, происхождение которого так и осталось неизвестным, принимал участие в войнах между Францией и Англией и дослужился до чина майора. Уйдя из армии, он отправился в Вест-Индию, намереваясь поселиться на острове Барбадос и стать плантатором. Он был богат, образован и имел на острове хорошую репутацию. Причины, по которым Боннетт покинул свои плантации и стал пиратом, по-видимому, в 1717 году, нам неизвестны. Некоторые современники характеризуют его как вольнодумца, другие считают, что он был душевно больным, а третьи утверждают, что он стал пиратом из-за скандального характера своей жены. Ясно одно, он не имел ни малейшего понятия ни о море, ни о пиратском промысле. Шлюп, имевший 10 пушек и 70 человек команды, он оборудовал на собственные деньги и назвал его «Месть». Это название не проливает никакого света на мотивы действий Боннета, так как называть корабль «Месть» или «Месть за кого-то» или «За что-то» считалось у пиратов хорошим тоном. Поначалу занятие пиратством принесло бывшему майору успех. В североамериканских водах у побережья Виргинии он захватил 7 кораблей. В отличие от других пиратов, он брал с захваченных кораблей только отдельные